Среда, 4 июля, 8 недель и 3 дня. Первое. Элейн. То, как она загружает посудомойку, это просто ночной кошмар. Ну да, допустим, я убиваю людей. Но я, по крайней мере, не ставлю в машину миски с остатками мюсли и не позволяю им там стоять по несколько дней и присыхать намертво. А средство для мытья посуды потом что, самоубиться? Второе. Женщина на вокс-холл Мерива, которая подрезала нас на трассе. Третье. Водители грузовиков службы доставки. Да они ведь смертельная угроза для нас всех. Сегодня чувствую себя получше и решила отправиться в офис, пока меня не уволили. Джим говорит, они не могут этого сделать, потому что ни в жизнь со мной не расплатится. Элейн сказала, что я ещё и близко не готова, но я была несокрушима. и она приготовила мне с собой обед. Суперполезный салат со свежими листьями латука, не из пакета, потому что в пакетированном заводятся листерии. Джим отвёз меня на машине и даже вызвался поболтаться весь день по городу, чтобы после работы меня забрать. Я их не заслуживаю. А они не заслуживают меня. Как выяснилось, Элейн оказалась права. Я и в самом деле была ещё и близко, не готова. И пробыла там совсем недолго. И совершила огромный, совершенно непростительный факап. Джим высаживает меня у редакции газет, и пока я открываю дверь своим электронным ключом, на пороге возникают два папарацци. Они принимаются щёлкать, как сумасшедшие, и наперебой спрашивать о Приори Гарденс и о Крейге. На ресепшн меня приветствует новая девушка — У неё акцент то ли испанский, то ли она просто с севера. И выглядит она как жена президента. Слишком сногсшибательно для того, чтобы стоять на ресепшн. Даю ей три месяца. Направляюсь в главный офис. На первый взгляд всё по-старому. Те же лица, те же стрижки. Та же тарелка с кексами на шкафу с папками. Те же звуки «бзз», «хлоп», «вжж». И аромат крепкого кофе и свежих газет. Бля, кофе. То, что раньше было моим героином, теперь вызывает отвращение. Плот фюрер не любит кофе. Я пока не плод. До следующей недели я эмбрион. М-, -м, -м пончики. Бессмысленный плевок по имени Лайно свисит на телефоне, откинувшись в кресле и ковыряя проплешину дорогущим Монбланом с золотым пером. Помощники редакторов с сурикатами выглядывают из-за мониторов. Пялятся на меня. Билл яйцетрез, ест сэндвич размером с дом. Появляется почтальон с опустевшей сумкой. Фотограф Джонни получает от Пола список задач. Клавдия Галпер, тётя Эй-Джея, тоже говорит по телефону, но всё же удостаивает меня супербеглым взглядом. «Ты хочешь сказать тётям и его папы?» Тётечка Клавдичка, Эй! Она его убила, тётечка Клавдичка, спасите, помогите! В общем, всё по-старому. Но тут я шагаю к своему столу. А на моём стуле сидит какой-то болванчик лет пяти отроду, в короткой юбке и блузке, которая выглядит так, будто раньше была занавесками в доме престарелых. Все мои вещи исчезли. Степлер с блестящими наклейками Чихуахуа, пенал с сильванианами, гномик на мониторе, которого мне купила Эй Джей, кофейные круги рядом с подставкой для кружки «Королева-мать вашу» и даже сама подставка. Наклейку Рианан с моего лотка для входящих документов неаккуратно отодрали и сверху налепили новенькую с надписью «Кэти». Все взгляды устремлены на меня. Но никто ничего не говорит. Ручка на двери кабинета Рона дёргается, и он с важным видом вываливается наружу. Рожа лоснится, сияет. На ногах туфли на кубинском каблуке, штаны натянуты в паху. «Риана, ну как ты?» Я не знаю, что ответить. Стою, как мешком ударенная. «Это Кэти Дракер, наш новый ассистент редакции. Держала оборону, пока тебя не было». Кэтти встаёт с моего стула и улыбается. Я улавливаю запах и её дыхание прежде, чем она раскрывает рот. Мармайт. Огромные жёлтые зубы. Я мысленно приматываю её к стулу скотчем и выдёргиваю здоровенные зубище плоскогубцами такого размера, какого вы в жизни не видели. "Здравствуйте, как вы?" спрашивает она. "Нормально", отвечаю я. Она бросает взгляд на Рона, тот ловит аллегорический мячик и бежит с ним так быстро, как позволяют кубинские каблуки, которые производят специально для коротконогих засранцев вроде него. «Ну, рассказывай, как у тебя дела?» «Нормально», — снова говорю я. «Цветы от нас получила?» «Да». «Бедняжка Рианан», — говорит Кэти Дракер ути-пути-сракер. «Не хочешь заскочить ко мне в кабинет поболтать?» — спрашивает Рон. «Нет, я хочу заглянуть к тебе в кабинет и проверить, поместится ли в шредер за 500 фунтов больше пяти твоих пальцев одновременно». Не покупайтесь на приветливый тон и дружеские словечки типа «заскочить» и «поболтать». «Заскочить» — это крестоносец в тёмном плаще, а «поболтать» — монстр из фильма «Чудный мальчик». Никто не собирался со мной мило и дружески беседовать. Мне предстоял разговор в стиле «давай-ка мы открутим тебе голову и насрём за шиворот», который начнётся с того, что мы вынуждены вытурить тебя отсюда к чёртовой бабушке, а закончится тем, что хорошо бы ты напоследочек дала нам авторские комментарии по поводу Крейга. Ну, такое знаете, медовый пшик в бочке бурлящего говна. Рон приглашает к себе Клавдию. «Потому что, когда ты начальник такой неопровержимой мощи, как пук, выпущенный в пакет, ты не в состоянии вести неприятные разговоры один на один». Клавдия подхватывает блокнот и несется к нам со своего места, попутно одарив меня сияющей улыбкой. «Привет, душа моя, как ты?» «Я нормально». Говорю я громче и этим выманиваю ещё парочку сурикатов-редакторов. Их головы тоже возникают над мониторами. И вот тут-то время проделывает такую фишку, как в «Матрице». В палённой в Виттоновской сумке, лежащей рядом с моим столом, брякает телефон Кэтти, как когда-то в клипе у Бритни. Распахивается входная дверь, и в офис вплывает вонючая сука Лана Раундри. Узкая серая юбка, ботинки на платформе, только светлыми волосами она сегодня взмахивает чуть менее выразительно, чем обычно. Женщина, которая спала с моим мужчиной, и из-за которой вся эта история вообще началась. Человек-навигатор, указавший дорогу к омерзительной измене. Она не поднимает головы. У меня горло сжимается от боли. Всё из-за неё. Я не могу думать больше ни о чём, глядя, как она вытаскивает из принтера листы бумаги и плавно скользит в направлении отдела продаж, как будто ничего не случилось, как будто её жизнь ни капельки не изменилась. Меня она не замечает, не видит, как я двигаюсь в её сторону. Боль в горле обжигает, и я подхожу к Лане всё ближе и ближе и ближе. «Нет». Такая уж я лохушка. Я протягиваю руку, цепляюсь в волосы цвета блонд и дёргаю их назад. Обдав меня волной Herbal Essence, Лана падает на пол. Я не слышу, что говорю. Не знаю, кто меня от неё оттаскивает. Бью её по лицу ещё и ещё. Упс, опять я за своё. Прихожу в себя уже на заднем сидении машины. Джим пристёгивает меня ремнём безопасности, гудит мотор и через приоткрытую перегородку между пассажирским и водительским сиденьями доносится их с роном голоса. «Гормоны! Просто нужно время! Мы подозревали, что она ещё не готова!» Щёлкают фотоаппараты. Кто-то выкрикивает моё имя. «Посмотри на нас, дорогуша!» А я сижу и сковыриваю с костяшек её запёкшуюся кровь.